глава 34 собаки стоило кижу убрать плащ мертвеца, как на меня обрушился настоящий водопад света красок громких звуков и запахов Окружающий мир стал таким ярким и рельефным, что даже закружилась голова ёшки матрешки хорошо то как. После нашей прогулки Киш выглядел бледнее, чем обычно. Черты лица заострились, под глазами появились темные круги, а взгляд стал раздраженно-хищным. Похоже, растягивание маскировки на живого человека не давалось ему бесплатно. — Ну-ка, повернись ко мне. Я протянул руку и положил ладонь ему на лоб. Анубис, будто ждал такого приказа, щедро ливанул через нее силу. Плотный, структурированный поток эфира. Киш охнул, расплылся в улыбке и блаженно закрыл глаза. М -м -м. Едва к нему вернулся нормальный, почти человеческий цвет лица, я убрал руку. Еще киш уставился на меня с выражением дикого голода, будто зверь, у которого отобрали кусок мяса, в очередной раз напоминая. Каким бы дружелюбным и послушным он ни был, внутри остается поднятым мертвецом, существом крайне опасным и своевольным, только напоминающим человека. И обращаться с ним надо, соблюдая некоторую осторожность. «Хватит с тебя, Дмитрий Иванович!» Он недовольно рыкнул, но сумел взять себя в руки. — Простите, Константин Платонович, очень сложно удержаться от соблазна. Будто рюмку из-под носа увели. — Ничего, — я хлопнул его по плечу. — Ты молодец, справился. Будем знать в следующий раз, что долго под маскировкой ты водить меня не можешь. Я отпустил кижа развеяться, а сам пошел вниз на первый этаж. После хождения под плащом мертвеца на меня напал дикий голод, будто не ел неделю. Но едва я спустился по лестнице, меня чуть не сбили с ног. «Дядя Костя!» Ксюшка налетела, как ураган, врезалась на полном ходу и обняла, уткнувшись лицом, мне в живот. «А я знала, что ты их всех победишь!» Она подняла голову, заглядывая мне в глаза и затараторила. Ты самый сильный волшебник во всем мире, я всем так и говорю. А они не верят, представляешь? Приехали фифы-наряженные, банты вот такие, а в магии ничего не понимают. Папа говорит, ты должна развлекать кузина, они гости, А мне скучно, они только куклы фарфоровые обсуждают, рюшечки всякие, стихи в альбомы записывают. Дядя Костя, настоящие маги ведь не занимаются такими глупостями. Диего говорит, что всегда надо быть, держать магию у кончиков пальцев. Только она последнее время меня заклиновала она не учит, только дышать заставляет, а мне скучно дышать и не бегать. Лучше в всполохами кидаться, да?» «Ксения», — прервал ее отец, вошедший следом, — «мы, кажется, говорили с тобой о приличном поведении и манерах». «Говорили, папа». Девочка тяжело вздохнула, отпустила меня, сделала шаг назад и присела в реверансе, придерживая юбку. Добрый день, Константин Платонович. Я решил подыграть. Без тени шутки поклонился в ответ и поцеловал девочке руку, как взрослый. Добрый день, Ксения Петровна. Рад снова видеть вас в своем доме. И пока добрятников не видел, заговорщицкий подмигнул ей. Мы обсудим произошедшие события позже, когда я улажу дела с вашим папа». Она хитро улыбнулась и кивнула мне. — Все правильно. Внешние приличия внешними приличиями, а личные отношения не выставляются на показ. Добрятников правильно взялся натаскивать дочь. Ведь она так быстро взрослеет. — Думаю, вы можете пока развлечь себя беседой с Настасьей Филипповной, — сказал я чопорно и добавил шепотом. Она как раз напекла свежих булочек. С корицей пискнула Ксюшка и, больше не утруждая себя светскими условностями, унеслась в сторону столовой. Добрятников вздохнул, глядя ей вслед, и подошел ко мне, протягивая руку. — Рад, что вы живы, Константин Платонович. Александра мне подробно все рассказала, поразив все наше семейство. Особенно благодарю, что позаботились о моей дочери и не дали лезть в самое пекло. Не стоит даже вспоминать, это моя обязанность как учителя». «Ах, Константин Платонович, стоит, поверьте моему опыту. Сейчас мало кто занимает себя настоящей заботой о воспитанниках. Минут десять мы с ним так расшаркивались». Добрятников чувствовал себя обязанным мне за обеих дочерей, взятых в обучение, и мне стоило немалых трудов прекратить его словословие. «Петр Петрович, сейчас у меня к вам дело. Быть может, вы не откажете мне в некоторой консультации и небольшой услуги? «Для вас, дрожайший Константин Платонович, все что угодно». Я отвел Добрятникова в кабинет, Усадил в кресло, налил бокал чего-то крепкого, еще из дядиных запасов, и спросил. «Петр Петрович, скажите, вы лично знакомы с Троекуровым?» «Да, приходилось с ним общаться по-соседски». «Что можете о нем сказать? Каков по характеру, что за человек и все такое?» «Понимаю ваш интерес к нему, Константин Платонович, но, боюсь, не смогу удовлетворить ваше любопытство». Я не настолько хорошо его знаю. Из третьих рук могу пересказать только слухи. Добрятников пригубил из бокала, пожевал губами и досадливо цыкнул. Точно могу утверждать только про его чванство. Кирилл Петрович крайне любит себя превозносить и не упускает случая похвастаться богатством. Обожает, когда к нему приезжают в гости даже незнакомые люди, чтобы продемонстрировать себя им. «Очень хорошо!» Я кивнул Добрятникову и зажмурил левый глаз, будто прицеливаясь в далекого Троекурова. «Значит, труслив и чванлив, жадный соседушка!» «Что же, значит, будем действовать по плану!» «Петр Петрович, а как вы посмотрите на просьбу поехать сейчас к Троекурову и выступить, так сказать, посредником. Передадите мои требования вернуть захваченные деревни и намекнете, что я могу причинить ему очень большие неприятности. Мол, вы подружески уговорили меня не идти на конфликт и взялись уладить дело миром. Распишите ему, что я эдакий э, бешеный и буйный человек, готовый на всякое». «Упомяните, что я застрелил Фридриха и захватил Берлин без приказа. Можете смело сгустить краски, если пожелаете. Предложите ему разойтись миром, сделав упорно возможные потери». Добрятников пробарабанил пальцами по подлокотнику и ухмыльнулся. «А что? Это будет забавно. Не уверен, что Троекуров пойдет на попятную, но попробовать стоит». «Я согласен выступить эдаким миротворцем. Вы хотите, чтобы я поехал прямо сейчас? Не стоит откладывать, но только с одним уточнением. Да-да, мы с Дмитрием Ивановичем поедем с вами и будем присутствовать при разговоре». «А... незримо для Троекурова. Мне интересно посмотреть на его реакцию». — Весьма неожиданно. Вы действительно можете стать невидимым. Никогда не слышал ничего подобного. — Только никому, Петр Петрович. Это мой маленький секрет для крайних обстоятельств. — Конечно, конечно, я все понимаю. Значит, будете слушать. Пожалуй, так получится еще интересней. Я весь в предвкушении такого необычного приключения едем добрались мы быстро часа за полтора всего деревни трейкурова которые мы проезжали производили удручающие впечатление везде крайняя бедность и унылые изможденные лица без просветов радости было видно что помещик выжимает крепостных досухов причем добрятников не видел в этом ничего необычного Киш был к таким проблемам безразличен, и только меня царапало скотское отношение к людям. Не доезжая версты до усадьбы Троекурова, я попросил Добрятникова остановить дрожки. Дал знак Кижу, и тот накинул на нас плащ мертвеца. Мир, как и в прошлый раз, выцвел и отдалился. Однако Добрятников нервно хохотнул, и потянул себя за рыжий ус. ну и фокус, да первостатейный. Он хлестнул вожжами и пустил лошадей шагом. До самой усадьбы он косился на пустое место, где сидели мы с Кижом, и щека у него непроизвольно дергалась. Дрожки подкатились к парадному входу усадьбы, и мы стали свидетелями небольшой сценки. На ступенях стоял человек лет пятидесяти в дорогом халате с золотым шитьем. На его обрюзгшем лице проступали последствия излишеств в еде и выпивке. А то, как он кривил губы, хмурился и пучил глаза, превращало его в крайне неприятную фигуру. Похоже, это и был сам хозяин усадьбы Троекуров. Перед крыльцом, понурив головы и теребя в руках шапки, стояло несколько крепостных. Вид у них был самый, что ни на есть, побитый и откровенно жалкий. Не понимаете вы хорошего обращения. Тройкуров зло сплюнул. Придется наказать всю деревню, раз слов не понимаете. Барин, случайно же вышла. Старший из крепостных поклонился и принялся с оправдываться. «Не виноваты мы, вот те крест! Никто и не думал на Кабанатова охотиться, чай знаем порядок. Только он сам на огороды выскочил, а кулину рвать стал чуть не до смерти. Если бы мужики с вилами не кинулись, задрал бы девку. Тебе, барин, с того убыток бы был». «Ты, фрол, дурак и тупица! Что мне та девка?» «Одной больше, одной меньше. А кабанов вам не по чину бить». «Барин, цец, не понимаете по-хорошему. Будет вам по-плохому. Завтра всей деревне по десять плетей всыпать. От мало до велика. Понял?» Возражать крепостные не посмели. Видимо, знали, чем это могло кончиться. Дружно поклонились и хором пробубнили «Спасибо за науку, барин!» Вся, Кыш с глаз моих!» Троекуров махнул рукой, отпуская крестьян, и заметил дрожки с Добрятниковым. «Ба! Какие люди! Неужели Петр Петрович?» «Кирилл Петрович!» Добрятников слез на землю и подошел к Троекурову здороваться. — Как только позволили дела, так сразу к вам. — Сами знаете, семь дочерей не фунт изюма. Требуют постоянного присмотра. Они троекратно расцеловались, и хозяин усадьбы усмехнулся. — Да уж, да уж. Кто чины выслуживает, кто богатство. А вы, Петр Петрович, дочерей заделали. — Не могу осуждать. Супруга у вас... Редкая прелестница, дас. Пока они там здоровались, мы с Кижом тоже выбрались из дрожек и встали чуть в стороне. Так, чтобы и слышно все было, и наше присутствие не вызывало заметного искажения эфира. Кто его знает? Вдруг талант хозяина усадьбы нас почует? Петр Петрович! Вдруг оживился Троекуров, будто вспомнил что-то. — Вы же как раз вовремя приехали. Я просто обязан показать вам мое новое приобретение. Даже не смейте отказываться. Пока не посмотрите, обед не велю подавать. Он схватил Добрятникова под локоть и поволок за собой на задний двор усадьбы. Мы с Кижом последовали за ними, по пути разглядывая обстановку. Однако на широкую ногу живет отставной генерал-аншеф. Огромная конюшня для механических лошадей, флигели, каретные сараи и большая псарня, куда и направился Трейкуров с Добрятниковым. Эй, филька, приведи, угадая, с откатаем. Крепостной псар бегом кинулся выполнять поручение и через пару минут вывел на сворки двух поджарых собак. Вот, извольте видеть, Петр Петрович. Мое последнее приобретение. Эльфийские борзы, Доставлены по моему заказу аж с самого Авалона. Двадцать тысяч серебром отдал. Ни единого рубля не пожалел. А каковы? Вы посмотрите, посмотрите, дорогой мой. Какой щепец, какой вощок. Пазанки от ничего стоят. Не смрадничают ни разу. Сходу звери дерут. — А стать! Стать какая! Ни в какое сравнение не идут с нашими дворнягами. Сразу видно — настоящая порода! Не хухры-мухры! волонцы мастера на такую породу. А наших шавок и за собак бы не посчитали. Добрятников кивал, соглашаясь с троекуровым распевшимся соловьем. А тот хвастался на прополую, демонстрируя псов со всех сторон, и ощурился от удовольствия, когда собеседник признавал достоинство и дороговизну собак. Таких борзых даже у императрицы нет, и ведь не пожалел денег, заказал, только бы по-настоящему охотиться на валонской манер. Вы таких собак? Даже во сне купить не сможете, Петр Петрович. Признайте. Завидуете? Завидуете. Мне не жалко. Такие собаки любой зависти стоят. Я ждал, когда закончится этот сеанс самолюбования, скользил взглядом по предмету хвостовства. И вдруг вздрогнул от неожиданного понимания. Да какие это псы! Эти твари никогда не были собаками. Похоже, не скрою, шерсть, лапы, хвосты, зубы, но ничего собачьего там и в помине нет. Такими борзыми волонцы травят не зайцев, не лис, а двуногую дичь. Людей орков и прочих не эльфов давняя забава владык туманного острова которую последнее время стыдливо замели под ковер и если мне правильно подсказывает некроманское чутье эти псины порядочно старые от чего их и продали а уж человеческой крови они попробовали за свою жизнь очень много и страшно представить какую дичь затравит Троекуров с этими собачками.